Глава 66. Это ужасно. Чувствую себя тряпкой, а не могущественным драконом, ворчит Нельсон. Вот как раз кому, как не могущественному дракону, спасать простых смертных? А ты отказывался идти, качаю головой, слегка веселясь. Память ко мне так полностью и не вернулась. И я плохо понимаю, почему Нельсон настолько сильно сопротивляется походу во дворец. О том, что меня там отравили, я уже знаю. Но как это сделали, мне неизвестно. Мне вообще многое неизвестно. Например, то, почему Нельсон так боится меня обидеть. Отношения у нас были как будто другие, словно мы не должны были вот-вот пожениться. Но мне непонятно, почему. Между истинами. Не может быть ничего иного, кроме любви и взаимопонимания. Я точно это знаю. Магия – отличный маяк и консультант по всем вопросам. «Ворота заперты», – произносит озадаченно главный из группы стражников и с надеждой оборачивается к нам с Нельсоном. «У меня нет ключа», – усмехается дракон и сильнее прижимает меня к себе. «Видишь, милая, туда нет доступа. Может, это знак? Может, не стоит нам идти? Мы попытались, а дальше уже не наша забота. Нет, так нет. Ты ведь сейчас отлично чувствуешь магию. Должна понимать знаки». Хмурюсь, переводя озадаченный взгляд с ворот на Нельсона и обратно. «Понимаю, да». «Осторожно, отвечаю» попутно анализируя, что именно я понимаю. Понимаю, что ты не хочешь внутрь, но не из-за страха перед королевой. Как раз перед ней ты не испытываешь ужаса. Зато ты испытываешь страх от того, что я могу все вспомнить. Я права? Что такого плохого ты сделал или мы сделали, что ты настолько сильно не хочешь, чтобы я вспомнила? Я ведь уже не обижаюсь, я простила тебя, что бы там ни произошло. <къем> — Прочищает горло Нельсон, а стражники все в ожидании смотрят на нас. Это личный разговор, вообще-то, не общественный. — Но решается судьба королевства, общества, ваше высочество. Если позволите, мы можем закрыть уши, — предлагает глава инициативной команды стражников. Дракон натурально рычит на него, от чего мужчина испуганно вжимает голову в плечи и становится ниже. «Мы можем сделать купол, чтобы нас не слышали», – предлагаю я с энтузиазмом, но Нельсон, как и остальные, почему-то не разделяет его. «Что, я снова сказала какую-то глупость?» «Ты не говоришь глупости, Агнес, просто ты предлагаешь невозможное». Мягко произносит Нельсон и проводит пальцем по моей щеке. Но ты совершенно. И тут же тысячи мурашек разбегаются по моему телу. Невольно сильнее прижимаюсь к дракону, нехитрая ласка дарит просто феерические ощущения. <кхе -кхе> Прочищает горло глава стражников, напоминая о своем присутствии. Я извиняюсь, но у нас тут ворота. И купол, чтобы никто не слышал, просто раньше никто не делал. Ну вы попробуйте, а мы все равно уши заткнём, не будем подсушивать. Нельсон раздраженно закатывает глаза, но я успокаивающе сжимаю его руку, чтобы не нервничал лишний раз. Да, я попробую, нет ничего невозможного. «Весело произношу я и машу запястьем, желая оказаться в звуконепроницаемом куполе». «Все, можно говорить?» «Ты уверена?» Скептически осматривается Нельсон. Нас с ним окутал белесый прозрачный шар. Дракон осторожно тычет в его стенку. «Ты смотри, не лопается!» «Вот действительно!» «Зачем тебе нужно возвращать свою память, Агнес? Человек, когда не знает, что чего-то нельзя сделать, не задумывается об этом и делает то, что другие считают невозможным. Сейчас у тебя нет преград, ты свободна от всего, действуешь исключительно по желанию и силе воли». «Я и раньше так делала, благодарила землю за плодородие и просила хороший урожай». По правилам я лишь бытовые заклинания выполняла, а они выходили у меня плохо. Если я не буду изучать, как правильно творить другие чудеса, я не утрачу свои способности. Говори уже, Нельсон, что произошло между нами, не нагнетай.